Интернет-реклама Наиболее действенным инструментом интернет-маркетинга в этом контексте является интернет-реклама, под которой будем понимать любую оплачиваемую конкретным заказчиком форму неличного представления продвижения идей, товаров или услуг посредством глобальной информационной сети интернет. При этом надо иметь в виду, что реклама выступает одновременно в четырех разных ролях маркетинговой, коммуникационной, экономической, социальной. В маркетинговой роли реклама выступает как инструмент воздействия на рынок в Коммуникационный, как обеспечение коммуникации между продавцами и покупателями. В экономической, как стимулирование потребителей покупать товары. Экономической целесообразности производственной и торговой деятельности. социальный информирует общество о новинках, тенденциях помогать сравнивать изделия и товары. Самой заметной формой интернет-рекламы является баннерная реклама. Этот вид рекламы развивается наиболее динамично. В последние годы темпы ее роста составляет десятки процентов в год. Такая динамика развития связана со следующими обстоятельствами. По данным Российского общества Центра интернет-технологий, число пользователей интернета в России с 1998 года непрерывно растет и к концу 2004 превысило 15 миллионов человек. При этом свыше 60% из них – люди в возрасте от 16 до 34 лет, до 70% имеют высшее образование. Соответственно, и интернет в России становится перспективным рекламоносителем, способным конкурировать по охвату интересующие рекламодателя аудитории с традиционными медиа. Сетевая реклама становится все более популярна. Несмотря на общий спад рекламного рынка, доходы интернет-компаний от размещения рекламы продолжают расти. По данным Бюро интерактивной рекламы IAB-1, Организации, членами которой являются представители 150 компаний, доходы только американского рынка интернет-рекламы, начиная с 2003 года, превысили 7 миллиардов долларов. Аналитики склонны полагать, что интерес рекламодателей к интернету вызван прежде всего тем, что всемирная сеть представляет собой относительно дешевый и в то же время эффективный рекламный инструмент, что не может не привлекать коммерческие компании. Впечатляющий рост рынка интернет-рекламы объясняется наличием современных технологий онлайновой рекламы и их объективным применением. Даже в условиях того, что число рекламодателей достигает предела и экстенсивно за счет дополнительного их привлечения интернет-реклама расти больше не могла. <coughs> Все больше число рекламодателей привлекают возможности, которые дает только интернет. При проведении рекламной кампании в сети можно оперативно получать отклик потребителя, анализировать получаемые данные и пользоваться преимуществами прямого маркетинга. Привлекательность рекламы в интернете также повышается на фоне цен на ТВ-рекламу, рост которых кажется аналитикам все более странным с учетом перераспределения аудитории между множащимся числом кабельных каналов. Кроме того, у рекламодателей появилась возможность сосредоточить рекламу на наиболее динамичную и восприимчивую к новациям аудиторию людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые проводят в интернете больше времени, чем за просмотром телевизионных передач и чтением газет. Последние американские исследования показали, что уже сейчас интернет-новости составляют серьезную конкуренцию телевидению и газетам. 80% взрослых американцев, имеющих доступ в интернет, постоянно пользуются им для чтения новостей. А 26% пользователей интернета, потребляющих новостную информацию, стали меньше пользоваться другими средствами массовой информации. Особенно пострадали телевидение и газеты. Интернет-реклама имеет свою специфику, без учета которой невозможно ее эффективное размещение. К основным особенностям интернет-рекламы относятся интерактивность, активность пользователей, регистрируемость, двухуровневое воздействие и возможности фокусировок. Интерактивность подразумевает возможность взаимодействия потребителя с рекламой двустороннего обмена информацией. Другой характерной особенностью интернет-рекламы является активное поведение пользователей. Интернет-пользователь целенаправленно перемещается по сети, уделяет определенное внимание публикуемой информации, сам управляет и контролирует весь процесс получения и передачи информации. Помимо этого, все действия интернет-пользователей регистрируются программным обеспечением, что позволяет проводить подробный анализ статистической информации. Двухступенчатый характер взаимодействия потребителей с рекламой информации в интернете состоит в том, что рекламные материалы, размещенные на рекламных площадях, в конечном итоге приводит пользователя на сайт рекламодателя. Это дает широкие возможности рекламодателю для воздействия на целевой аудитории. Наконец, важным преимуществом интернет-рекламы является возможность фокусировать рекламные показы, задавать объект, время, частоту показов рекламы. В интернет-рекламе используется большой набор специфических форматов, представления рекламной информации и типов рекламных площадок, поскольку в соответствии с целью и задачами рекламной кампании необходимы продуманные решения по формату подачи рекламного сообщения и выбору рекламных площадок Основными форматами представления рекламной информации в сети являются баннеры Rich Media баннеры, текстовые и текстово-графические блоки, всплывающие окна, рекламные вставки и мини-сайты В качестве типов рекламных площадок выступают электронные СМИ, порталы, бесплатные почтовые серверы, тематические сайты, торговые системы, поисковые системы и каталоги, баннерные сети, почтовые рассылки и другое Конечная цель рекламодателя, ради которой он готов платить за размещение баннера деньгами или ответной рекламой, состоит в том, чтобы привлечь посетителей на свой сайт. Спрос на баннерную рекламу таков, что сегодня в России успешно работает несметное количество контент-сайтов, рекламных агентств, посредников, служеб обмена баннерами и производителей программных продуктов для автоматизации всего того, что можно автоматизировать в этой несложной схеме. Поэтому рост рынка сетевой рекламы связан не только с количественным ростом сетевой составляющей в рекламных бюджетах, крупных онлайновых и оффлайновых компаний, но и с качественными изменениями, которые претерпевают технологии и бизнес сетевой рекламы. В отличие от телевидения, где, наверное, уже почти невозможно придумать какой-то принципиально новый тип рекламы, и все, что остается, это работать над ее содержанием и увеличивать количество рекламных блоков, технологические возможности сетевой рекламы далеко не исчерпаны. В настоящее время сетевая реклама развивается по всем направлениям, как в сторону креатива содержания, так и модифицируясь в новые формы. Если телезрителя раздражает количество частота показов роликов, то пользователь интернета начинает возмущаться как количеством, так и самим методом онлайновых рекламных акций. Агрессивные рекламные технологии не пустые слова, хотя агрессивная реклама еще не так сильно поразила Рунет, как это уже произошло с западной сетью. Там все гораздо серьезнее. При входе на страницу реклама порой занимает весь экран, у нее нет кнопки «Close». Ее трудно блокировать, следовательно, пока не досмотришь рекламу, на сайт не попадешь. Новое развитие событий в области рекламных технологий принес август 2001 года. Бюро по интерактивной рекламе определило новые стандарты для использования так называемых мультимедийных э, средств рекламы – анимационных аудио-видеороликов. Принятые стандарты носят рекомендательный характер, говорят только о том, что рынок интернет-рекламы, по крайней мере на Западе, готов принятие адекватно реализовать запросы заказчиков рекламы отличная от обычной баннерной. В результате процесса наполнения интернета рекламой Rich медиа несомненно выигрывают и разработчики технологий, и рекламный агент, и владельцы рекламных площадок. Конечно, только в том случае, если эффективность новых подходов окажется действительно высока. Однако, судя по всему, Не все участники рекламного рынка и разработчики интернет-рекламы смогут свободно воспользоваться стандартизированными технологиями и методами рекламы в интернете. С одной стороны, в конечном счете, для рынка и компании, предлагающей ту или иную рекламу, Технологии, услугу удобнее иметь патент на изобретение, поскольку для конечного пользователя и поставщика важно иметь надежную и безотказную систему. С другой стороны, патентовое право применительно к интернету в России, как и вам во всем мире, еще далеко от совершенства. Подводя итоги сказанному, можно отметить, что интернет способствует формированию мирового рынка рекламы, а значит и развитию мировой экономики». Среди основных факторов, определяющих сегодня развитие мировой экономики, можно выделить глобализацию экономики, интеллектуализацию бизнеса, информатизацию общества общества Глобализация экономики в условиях глобализации для любого бизнеса стратегически важно быть частью мировой глобальной экономической системы, нежели противостоять ей. Став частью глобальной экономической системы, а это можно достичь лишь посредством кооперации и сотрудничества, а не посредством конкуренции, бизнес будет развиваться синхронно с мировым хозяйством. В последние десятилетия глубина специализации производства достигла такого уровня, что при котором появление конечного продукта или услуги возможно только при условии, что в нем оказываются заинтересованными все участники производственного процесса. Интеллектуализация бизнеса. Производство товаров и услуг. Все в большей степени нуждается в применении интеллектуального капитала, знаний. Продукты и услуги становятся все больше комплексными, требующими при своем производстве использование всего портфеля известных технологий. Это возможно только в результате сотрудничества, а не в результате борьбы и противостояния на рынке. Информатизация общества – главный фактор, влияющий на современную экономику. Глобализация стала возможна вследствие развития информационных технологий. Промышленная революция и индустриализация – питались акционерным капиталом. Информатизация же питается наукой и образованием, что обуславливает решающую роль и полную ответственность государства за то место, которое занимает страна в мировой технологической гонке. Вот почему в современных условиях особое значение приобретает медиаобразовательный менеджмент, о котором наш разговор впереди.